Сегодня мелькнула у Шуры мгновенная мысль. Что там такое? тётя Клава донёсся из глубины комнаты приглушённый оконными стеклами голос Ларисы. Да вот козёл один в окно подглядывает, отозвалась женщина зловеще глядя на Холмова. Она нис, наверное, сейчас я его, она распахнула неплотно закрытой створки окна и выплеснула на Шуру содержимое чашки, которая была у нее в руке. Невольно отшатнувшись, Холмов не удержался на ящике и грохнулся на землю. Быстро вскочив на ноги, Шура, прихрамывая, заскочил в подъезд и, отчаянно матерясь, стал вытирать носовым платком слипшиеся от приторной жидкости, судя по всему, компота, волосы, приведя себя вверху более-менее божеский вид он задумчиво почесал затылок, соображая, как быть дальше. Тут в подъезд вошел, размахивая портфелем, мальчик лет 10 12 Решил плюнуть на всякую конспирацию, холмом схватил пацана за пионерский галстук и сухо спросил, указывая на дверь. — Слышь, пионер, кто живет в этой квартире? «Тетя Клава», — ответил тот с любопытством глядя на взлохмаченного мокрого холма. «А кто она такая? Самогон гонит?» «Она портниха», — пояснил пионер. «Платье шьет женщинам». Он произнес это слово как женщинам «А самогон у нас гонит Марфа Петровна из сорок шестой квартиры». «Ах, портниха!» — нервно рассмеялся Шура. Вот она, оказывается, и в чем дело. Он достал из кармана пачку сальве и протянул пионеру, выбив из нее несколько папирос. угощаясь «Спасибо, я курю только сигареты!» Помотав головой, отказался пацан и запрыгал по ступенькам. Шура вышел из подъезда и, отойдя как можно дальше от окон дома, стал поджидать свою подопечную. Она, впрочем, не заставила себя долго ждать и вскоре вышла, держа в руках обвязанный бечевкой пакет, очевидно, с обнопкой. Проводив Ларису до самого дома и, убедившись, что она зашла именно в свою, а не в чужую квартиру, Холмов облегченно вздохнул, червячок, сомнение, все же продолжал сверхотточить его, и с чувством отлично выполненного долга отправился на пекарную. Дима был уже дома. Сидя за столом, он прямо со сковородки уплетал жареную картошку с колбасой, запивая все это великолепие пивом. Шура плюхнулся рядом и подвинул к себе сковородку. — Ну-ка, с батенька, поделись трапезою своей с ближним, и, как сказано в писании, воздастся тебе великодушному сполна когда-нибудь после. А если не воздастся, тоже не страшно. И он с жадностью набросился на картошку. Насытившись, Холмов выпил стаканчик пивка, закурил папироску и с выражением полного блаженства на лице откинулся на спинку стула. «Если бы ты, Вацман, знал, как я сегодня замахался, — доверительно проговорил он, выпуская клубы дыма, — что за неверной женой гонялся, — полюпопытствовал Дима, — ну и как, застукал, — а то как же, — самодовольно ответил Холмов и с пафосом изрек». «О, женщина, коварное создание! Воистину нет предела твоему распутству. Ты знаешь, Вацман, как-то в голову мне пришла парадоксальная мысль. Я подумал, что если бы у каждой бабы, которая хоть раз изменила своему мужу, вместо носа был бы зажженный электрический фонарик, то в Одессе ночью было бы всегда светло, без всякого электричества и дополнительного освещения». Дима так удивился этому необычному примеру, что на некоторое время даже замолчал. «Но, Шурик, насколько мне известно, неверных мужиков тебе приходится выслеживать никак не меньше», — нарушил он вскоре снова тишину.